От явления Господа Аврааму до исхода из Египта, то есть в период с 1921 по 1276 год до новой эры, по стандартно-религиозной хронологии, вера в единого Бога уже была, а религии с его законами, культом, писанием и традициями еще не было. Действительно, Авраам не получал десяти заповедей. Исаак не знал четких различий между чистыми и нечистыми животными. Иаков не знал, как должна выглядеть святая святых в храме, а Иосиф принимал простую ванну, и тогда, когда ему этого хотелось. Сама идея единобожия или монотеизма заключалась не только в осознании, что Бог один. Некое маленькое соседнее племя тоже могло иметь своего личного Бога, и тоже одного, и тоже узконационального. Но, в отличие от евреев, такие племена уважали богов соседних племен, не выделяли своего бога как уникального и не ставили его в привилегированное положение. Во-вторых, почти все племена и народы своих богов изображали, то есть были идолопоклонник. Иудаизм запрещал идолов. И если евреям приспичивалось сделать идол, они отливали или высекали своего бога. Не своего бога, а богов иностранных. Отсюда золотые тельцы и частые отпадения от веры отцов. Кроме этого, евреи считали своего бога единственно истинным богом всего мира, а прочих национальных богов и башков, как пыль и опиум для народа. Чистый монотеизм, как его преподал Моисей, одно время пытались связать с культом солнца в Древнем Египте, который был известен Моисею. Действительно, за 100-150 лет до Моисея фараон Египта Эхнатон, Аменхотет, который правил с 1379 до 1362 года до новой эры, провел в Египте религиозную революцию. В 1373 году до новой эры он отменил всех многочисленных богов и ввел культ поклонения единому богу Солнцу, которого он назвал Атон. Культ Атона был подкреплен строительством новой столицы государства и многочисленными храмами. Продержался этот культ 10 лет. Фараон умер, а новый фараон Тутанхамон 1361-1352 до новой эры сразу по восшествии на престол культ Солнца упразднил и вернул Египет к многобожию. Но зерно было брошено, и сама идея, что в принципе Бог может быть один, осталась. Вряд ли культ Атона повлиял на Моисея. Атон и Господь очень не схожи. Господь, помимо того, что Он антропоморфен, то есть по облику своему похож на Адама и во всех последующих людей, но еще и наделен многими человеческими чертами, Он думает, сомневается, имеет эмоции и проявляет их, пользуется памятью и речью. Иными словами, описанный в Танахе Бог – это личность и имеет свой психологический профиль. А Тон же – это безликий солнечный диск, от которого в многочисленных сохранившихся изображениях отходят десятки рук лучей. Если бы египтяне стали рисовать на этом диске веселые или грустные рожицы, как это делают сейчас художники-мультипликаторы, когда изображают Солнце, тогда можно было бы говорить о том, что Атон был личностью. Но диски на барельефах всегда безлики. Кроме того, есть у нас указание, что евреи были монотеистами уже до того, как попали в Египет. У самих истоков своего существования и развития иудейской религии народ еврейский был разделен на две группы кланов. Намеки на это в Торе есть. Например, авраам разошелся с Лотом, но продолжал поддерживать с ним родственные отношения. Первая группа, которая последовала за Иаковом в Египет, избегала называть свое божество по имени, ограничиваясь обращением к нему как к Господу. Вторая группа, которая в Египет не пошла, и осталось кочевать по землям Ближнего Востока, продолжала обращаться к своему богу по имени. Согласно словам иврита, ученые называют евреев первой группы «элогистами» от «элогим» – «господь», а евреев второй группами группы «яхвистами» от «яхве» – имя собственного, которое вне еврейского мира стало звучать как «иегова» или «техова». Когда первая группа вернулась из Египта, Обе части еврейского народа смешались, и обе традиции сплелись вместе в тексте Торы. Сам же народ остался раздробленным на кланы и пребывал в таком состоянии довольно долго, однако все эти кланы знали, что они составляют народ евреев и не смешивались с другими народами. Смешанные браки были не в чести и до ухода в Египет. 27.46. И сказала Ревека Исааку. «Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жен, жену из дочерей хиттейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» 28.1. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе в жены из дочерей ханаанских». Позже при Давиде и Соломоне народ стал более рибериально относиться к бракам с иностранцем. Связано это было с тем, что евреев стало больше, и исчезла опасность, что народ растворится в смешанных браках без следа. Ранее евреи остаются пастухами, 3713 и сказал Израиль Иосифу, «Братья твои, не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним!» Он отвечал ему, «Вот я!» Пастушеский быт диктовал и образ жизни в еде и одежде. Авраам не носил штанов, Сара тоже. Одежда в целом делится на два типа – тропический и арктический. Тропический тип предполагает одежду, подходящую для жаркого климата. А это обычно туники, юбки и прочие драпировки свободными тканями, часто без рукавов. Арктический тип предназначен для холодного климата и подразумевает прилегающую одежду. Штаны на ногах и руки закрыты длинными рукавами. Аврам, разумеется, одевался по-тропическому. У древних евреев было несколько стилей одежды. Самый простой носили рабы и работники в поле. Часто они были одеты лишь в легкую тунику, которая могла быть из шерсти, а иногда и просто из шкуры животного. Трусов в то время не носили, но если человек обязательно уж хотел причин, закрыть причинные места, то он брал треугольный кусок материи, два конца завязывал на пояс, а третий пропускал между ног и подвязывал к первым двум. Туника подпоясывалась полоской кожи. В этом ремне мужчины носили свои деньги, а солдаты подпоясывали к нему мечи. Верхняя часть тела драпировалась куском материи, обычно шерстяной, которая выглядела примерно как тога римлян. Эта же материя использовалась как скатерть или как одеяло. Древние евреи не передевались на ночь в пижаме и спали в той же одежде, в которой ходили и днем. На ногах евреи носили примитивные кожаные сандалии. Обувь считалась самой дешевой частью одежды. Если человек шел босиком, то это было или признаком крайней нужды, или знаком унизительного наказания, или же означало, что перед нами военнопленный До времени Моисея у нас нет никаких конкретных указаний или описаний относительно еврейских головных уборов. Позже они начинают указываться как элемент одеяния священников, или как шлемы солдата. После законодательной деятельности Моисея одежда приняла дополнительный смысл. Выставлять наготу на показ было запрещено. Еда тоже была незамысловатой, но на удивление разнообразной и питательной. Основой ее составляли ячменные лепешки. Именно над их изготовлением поклалистые еврейские жены трудились большую часть дня. очищенные ячменные зерна примитивно и патагонно размалывались муку жерновами, смешивали с водой и солью. Тесто раскатывали в плоские лепешки и запекали в печи. Почти всегда крупинки камня с жерновов попадали в муку, и евреям приходилось есть лепешки с песочком. Поэтому у них часто были щербатые зубы. Мы это знаем по египетским мумиям. В Египте ели те же лепешки. Сахара тогда еще не знали, и чтобы сделать булочку, добавляли в тесто мед или фрукты. Из смеси меда, фиников, миндаля и фисташек умудрялись готовить конфеты. Еда, однако, начинается с воды, а ее вечно не хватало. Счастлива была семья, которая имела свою цистерну для сбора дождевой воды. Большинство же кочевых евреев зависели или от колодца общего пользования, или покупали право на воду у правителя местности, где кочевали. Поэтому евреи пристрастились пить козье молоко, из которого также изготовляли масло и сыр. Мясо, конечно, было овечье или козье. Кроме этого, народ упивался вином которые изготовляли не только из винограда, но и из плодов граната, и даже из фиников. Конечно, водку можно гнать даже из риса, как нам доказали японцы, но финиковое вино превзойти трудно. Выпьешь бутылку, голова чистая и веселая, а ноги не идут. Но вернемся к мытарствам наших кочевников. Уход части евреев в Египет был связан с очередными засухами и бескормицей для скота. Ну, с чего было самодостаточным египтянам, пускать к себе голодных беженцев. Обычно переселение евреев в благодатный Египет связывают с историческим фактом захватом этой страны воинственным кочевым народом гексосов, пришедших со стороны Азии. Гексосы не умели скакать на конях вверху, но они изобрели боевые колесницы, и египтяне оказались беззащитны. В 1674 году до новой эры эти татар-монголы древности установили в Египте свою власть, И основали новую династию фараонов. Другие историки, включая ранее упомянутого Келлера, полагают, что гексосы захватили Египет в 1730 году до новой эры. Теперь вспомним, что Иосифа продали в рабство в 1729, и все сходится. Гексосы были семитами из Сирии. Мы не знаем, как звали этот народ на самом деле, так как гексос – это египетское слово, означающее цари-пастухи. Они могли хорошо относиться к собратьям евреям и выделить им место в Египте для проживания. Полагают, что завоевание Египта было достаточно кровавым, чтобы обезлюдить некоторые участки страны, так что тесниться Египтом, египтянам не пришлось. Библия посвистует, что евреи попали в Египет во время Иосифа. Гексосы основали 15-ю династию фараонов Египта. Если сам патриарх Иосиф и был историческим лицом, то подробности его жизни в Египте являются литературным произведением. Рассказ этот, однако, имеет именно египетские корни. Так, имя хозяина, проданного в рабство Иосифа, Потифар, является действительно египетским именем. Потифар – это па ди па, -па то есть «подарок от бога Ра». Рассказ о попытке совращения Иосифа женой Потифара восходит к сохранившемуся египетскому тексту папируса Орбинея, В этом тексте идет рассказ о двух братьях, старший из которых был женат. Когда старший брат числился в отсутствии, его жила предприняла неудачную попытку соблазнить младшего брата. А когда это не удалось, имитировала попытку ее изнасилования, практически по библейскому сюжету. Но не это главное. В условиях столетиями закосневшей египетской аристократии, иностранец, бывший раб, ни при каких условиях, не смог бы пробиться в руководители государства. Тем более это невозможно при гексосах, которые, как новые правители страны, поставили на все ключевые посты представителей своей родоплеменной аристократии. Максимум, чего бы мог добиться исторический Иосиф, так это стать советником одном из органов правительства страны. А уж людская молва превращать майора в генерал-майора. Многие историки египтологии Полагают, история Иосифа литературным элементом Библии. Это ни в коем случае не умаляет религиозной святости Библии. Далеко не все ее тексты являются историческими хрониками. Есть целые книги, как книга Иова, изначально написанные, как назидательные повести. Есть назидательные элементы, вкрапленные в другие книги, наряду с историческими данными. Читая рассказ о об Иосифе, обратите внимание, что Бог в нем не действует и не говорит. Бог общался с авраамом. Барал боролся с Иокков и Иаковом, но к Иосифу он ни разу не обращается. Хотя априаии мы понимаем, что все его возвышение при дворе фараона- это промысел Божий. Библия рассказывает, что фараон сделал Иосифа правителем страны надзирателем ниже только себя. Но дело в том, что в древнем Египте почти за всю историю должности канцлера или премьер-министра просто не существовало. Правил фараон сам. Он имел при себе советников. Несколько самых приближенных именовались хранителями секретов царского дома. Они советовали, они знали пароли для прохода во внутренние помещения дворца и имели доступ к казни Другую группу приближенных именовали хранителями секретов всех царских слов. Это были придворные в самом прямом смысле слов Их функции были служить и развлекать фараона. Наконец, были еще и... Хранители секретов небес. Эта группа состояла из жрецов и знатоков ритуалов. При дворе служили также врачи, прорицатели, писцы и маги. Распорядок царского двора и все управление государством держалось на строгом соблюдении многочисленных религиозных культов, так как сам фараон обычно именовался сыном Бога. Из иностранцев при фараоне обычно служили наемники личной охраны. Многие должности в государстве переходили от отца к сыну. Все эти подробности собрал воедино французский историк Же Масперо еще в конце 19 века в своем многотомном труде «История Египта, Халдеи, Сирии, Вавилонии и Осирии». Это правда, что в отдельных династиях действительно существовала должность визиря, который, например, носил парик как знак своей верховной должности, Что на эту должность попадал обычно родственник фараона